в лесу конфет не будет, вздыхал Колька и пепси колы, без них проживу, угрюмо отвечал Мишка не забывая поглядывать на поплавок, а еще мороженое в кафе видел новое с шоколадной стружкой пломбир, при мысли о мороженом Мишка еще сильнее расстроился, в лесу мед есть, залезу в дупло и добуду пчелиный мед, буду в сотах есть сколько угодно.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 – Нехорошо, – прошептал он, – это два желания. – Разве, а я думал одно, – удивился Мишка, – ему как-то сразу стало на душе легче и теплее. Мальчик в шале затряс банкой, внутри зазвенели монеты. Почему-то их звон показался Мишке каким-то грустным.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 Шаман, заметив приближение восьмиклассника, оставил Мишку в покое и, спрятав глаза, пошел прочь. — Чего он у тебя хотел? — спросил у Мишки недовольным тоном. — Да я сам не понял, — соврал тот. — Ну, тогда пойдем к тебе. — А зачем? — Рубль отдашь. ты же мне теперь, Афоне рубль должен.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 Эльвира, Эльвирок, что вы сделали с тетей Глашей? Едва не закричал от страха и ужаса Мишка, заметив большое темное пятно на халате уборщицы. И с ней? И с ней все хорошо. Она устала и крепко спит. Ты тоже скоро уснешь, паскуда! прошипела она. И «Я позову на помощь, вы убийца!» «Зови сколько влезет, кроме нас в школе больше ни одной живой души» – милости вы разрешила Эльвира и выпрямилась в полный рост. Мишка начал пятиться и оглядываться по сторонам, математичка злорадно улыбнулась. «Думаешь, сбежишь через окно – не выйдет!»